Глава двадцать третья. Лина. Я только начала объяснять ребятам, что от нас требуется, как позвонила Влада и снова пригласила меня к боссу. Это срочно, подчеркнула она. Быстрее давай, Арбени норвёт и мечет. Я поднялась наверх и торопливо зашла в приемную. Влада доверительно прошептала мне: Игорь Юрьевич очень зол. Я его давно таким не видела. Спасибо, что предупредила, кивнула я. А что случилось? Влада молча пожала плечами. Да и правда, откуда ей знать, что забешенная муха укусила начальника? С чего бы ему злиться? Работу я сдала в срок. Новую он мне только выдал. Накосячить мы с ребятами не успели бы при всем желании. Тихо скрипнула дверь, я вошла в приятную прохладу кабинета начальника и остановилась на пороге. Вроде только что все обсудили, или какие-то новые пожелания заказчика. Присядь, босс резко кивнул на кресло. Я села на самый край шика и напряглась. В воздухе повисла звенящая тишина. Он смотрел на меня холодным взглядом, и у меня по спине пробегали противные мурашки. Что бы ни сказал мне сейчас Игорь, я сообщу ему, что он станет отцом. Нечего с этим тянуть. Пора решиться. Хотя страшно, конечно. Вряд ли Арбенина обрадуется, но не думаю, что предложит мне сделать аборт. Он же детей любит. Или не очень. Так или иначе ребёнок у меня будет. Под тяжёлым взглядом начальника я чувствовала себя неуютно. Неделю назад я назначил тебя начальником отдела. От его слов веяло холодом. Наступила зловещая пауза. Я молчала и не понимала, что происходит. Ну да, назначил, и что с того? Пауза затягивалась. Босс сверлил меня серыми глазами. Наконец он произнёс. Тихо, но в его голосе я уловила металл. Ты обещала, что в ближайшие 3 года не уйдёшь в декрет. Так значит, всё-таки догадался, что я беременная. Но как? Хотя наверняка многие поняли, что со мной что-то не то. Тошнит, бледная, на запахи реагирую неадекватно. Сообразить в принципе несложно. Тот же Максим пошутил на эту тему. Ну вот и все, спалилось я раньше срока. Мог кто-то подсуетиться и доложить. Да теперь уже не важно. Пора все рассказать. Но вместо этого я растерялась и начала оправдываться, как школьница, будто не он сделал мне ребенка. Это получилось случайно. Зачем-то сообщила я. Безусловно. Верю, что ты не нарочно. Тонкие губы босса дрогнули в саркастической усмешке. Такое незамужние девушки не планируют. Они неожиданно залетают и уходят в декрет. А кто за них работать будет, их уже не волнует. Я не собираюсь в декрет, пролепетала я. Я в декрете сидеть не буду, работать буду до самых родов. Потом сразу вернусь в фирму. Мама мне поможет, я уверена. Что за охенею я несу? Почему мама должна сидеть с внуком? Тем более, что она вообще не в курсе моих проблем и не знает о моей беременности. Почему я должна ходить в фирму до последнего и родить на рабочем месте? Откуда у меня такой фанатизм к работе? И чего я вообще смущаюсь? Хватит мямцать. Самое время сказать Арбенину, что он скоро будет отцом. Но у меня почему-то язык не поворачивался сообщить ему это. Что сделано, то сделано. Но ты могла сказать мне до того, как я назначил тебя начальником отдела, что собираешься родить. Что сложно было честно предупредить? Не стал бы ты начальником отдела немедленно, подождала бы несколько лет. Я рассчитывал на тебя, а ты меня подвела. Доно Арбенина был ледяной, отстранённой. Обидела я его, значит? Подвела? Неделю назад я не знала, что у меня будет ребёнок. Правда. Продолжала оправдываться я против своей воли. Я только 3 дня назад узнала. Мне показалось, Игорь мне поверил. И что предлагаешь мне делать? Я тебе даже перевести на прежнюю должность не могу. А работу ты мне завалишь. Начнёшь мотаться по поликлиникам, сдавать анализы. Ты уже не работник. Я не завалю работу. Наконец начала злиться я. Я смогу совмещать. Мне нравится работать, и сидеть дома с ребёнком я не буду. Я продолжу строить карьеру. Да ладно. Досадливо отмахнулся босс. Карьеру она будет строить. Дети постоянно болеют. У меня таких декретчиц, как ты, выше крыши. Все обещали: буду работать, не подведу. И где они? Балласт-несотрудница. Балласт? Не сотрудницы. «Балласт возмутилась я. Да как такое вообще можно говорить? Они же с детьми сидят, а не в пивнухе. Детей растить невероятно сложно. Это же какая нагрузка на женщину. Ты-то откуда это знаешь? скривился в недовольную улыбке босс. Вроде детей у тебя ещё нет. Или я чего-то не знаю. Мне показалось, что Арбенин больше злится не на то, что я уйду в декрет, а на что-то совсем другое. Но на что? И похоже, детей Бос любит постольку-поскольку. И что делать? Как этому бесчувственному чурбану объяснить, что ребёнок это прекрасно? Не проснётся в нём отцовский инстинкт, судя по всему. Может, и не надо ему знать, кто отец? Или всё же сказать правду этому напыщенному болвану? Мои душевные метания прервал раздражённый голос Игоря. Ладно, разговор не о них, а о тебе. Как быстро у тебя поменялись планы. Собиралась подниматься по служебной лестнице, мечтала об интересной работе. И заметь, у тебя такая возможность появилась. Блестящая возможность. Работа у тебя предоставила интересную, начальником отдела назначил. И что? Он грозно взглянул на меня. Ты легко и просто всё это бросила, как надоевшую игрушку. Нашла себе очередного парня и вуаля, вы ждёте ребёнка. Все довольны и счастливы. Я искренне надеялся, что ты не настолько легкомысленная. Жаль, что ошибся в тебе. Я лишилась дара речи. Что он несёт? Я нашла себе парня. Да не простого, а очередного. Игорь меня проститутка считает. Значит, я мужиков меняю на раз два, мотаюсь по ним в поисках удовольствия, только секс у меня на уме. Это его так взбесило. Почему он решил, что я нашла себе кого-то? Хотя он и предположить не может, что скоро станет отцом. Для меня это тоже было полной неожиданностью. Однако это не повод считать меня легкомысленной особой, которая кидается на всех мужчин без разбора. Хорошо же он обо мне думает? Или Арбенин меня ревнует? Какая я недогадливая. Конечно же, ревнует значит, любит. Так, кажется, говорят. Может, правда? Хотя насчёт этого не уверена. Но как бы то ни было, это не даёт ему права скорблять меня подобными предположениями. Ну, знаешь ли, я поняла, что от злости мне не хватает воздуха. Я себе не очередного парня нашла. Я девушка порядочная. Как бы глупо это ни звучало. Просто так сложились обстоятельства. И я не виновата, что он оказался обычным безответственным типом. Похоже, вы оба забыли, что от занятий сексом бывают дети, ядовито поинтересовался босс. Мне стало смешно, и я невольно расплылась в улыбке. Чего смешного, я сказал? Грозно выгнал броф Арбенин. Предполагаю, он об этом даже не думал. Я нервно хихикнула, вспомнив, как торопливо Игорь срывал с меня одежду. Может он реально тогда прокусил презерватив. Ему же надо было быстрее. Вот и получил, чего хотел. Быстро, с первого раза. Но как этот первый раз мне понравился. Надо отдать должное. Арбенин был великолепен. До него я даже понятия не имела, что мужчина может быть так нежен и страстен одновременно. Мне же сравнивать было не с кем. Ярослав мой первый. И как выяснилось, не лучший вариант. Я верила тому, что говорит мне Ярослав. Он нахваливал себя, а я наивно верила. Я невольно вздохнула. Передай своему придурку, что надо придохраниться. Прервал мои мысли Арбенин. А то он тебе еще детей настрогает. Дурное дело не хитрое. Прям а так и сказать? Скинула я брови, повторяя мимику босса. И можно назвать его придурком. Мне неодолимо захотелось повалять дурака. Я захлопала ресницами и наклонила голову на бок. Наивная я, что с меня взять? Если ты у меня разрешение спрашиваешь, то да. Придурок он и есть. Зло отрезал босс. Дебил, если угодно. Кретин. Он продолжал заводиться на глазах. Похоже, пора охладить его пыл. Я медленно поднялась с кресла. Дебил и кретин очень грубо, а придурок звучит вполне в тему. Но ну, не хотела я Арбенина так называть, но он сам велел. Подошла к Боссу и гордо выпятила свой пока ещё маленький животик. Нежно погладила его. Посмотрела Игорю в его холодные и бессовестные глаза, улыбнулась во весь рот. Придурок. Научись предохраняться. В глазах босса я не увидела осмысленной реакции. Они остекленели, видимо, от неожиданности. Пока до него не дошёл смысл моих слов. Скоро дойдёт, я надеюсь. Теперь Арбенину есть над чем подумать. Развернулась и вышла. "Влада, приготовь боссу кофе, пожалуйста", попросила я, покрепче. "Можно с коньяком. Ему это сейчас не помешает". Секретарша с удивлением взглянула на меня. Он тебя что, увольняет? Не удержалась она от вопроса. Пока нет, усмехнулась я. Да, теперь у него руки связаны, и он их сам себе связал, я только немного помогла. Дождалась лифта и спустилась к себе в отдел. Не сомневаюсь, что сегодня точно ещё раз увижу босса. Вот только что он мне скажет? Чтобы он мне не сказал, я ребёнка рожу для себя. И у Игоря помощи просить не буду. Не дождётся. Захочет сам помочь, пожалуйста, не откажусь. Но, может, про элементы подумать всё-таки стоит? Гордость, гордость её, но это же не для меня, а для ребёнка. Просто голова кругом от таких мыслей. Я снова погладила живот. В нём новая жизнь. Пока очень маленькая и беззащитная, я никому не дам в обиду моего малыша. Интересно, кто родится мальчик или девочка? Хотя неважно. Я буду любить своего ребёнка. А что решит на нас счёт Игорь, мне не интересно. В крайнем случае обойдёмся без его поддержки. Я не уверена, буду ли подавать на алименты. Не хочу требовать подачек. Тем более, что Арбенин меня не насиловал. Всё произошло по обоюдному согласию. И мне с ним было очень хорошо, как ни крути.